В королевских покоях окна были распахнуты настежь. Рейдерду все еще не хватало воздуха, и он с наслаждением, хотя и не без труда, дышал свежим ветром, заигрывающим занавесками. Румянец пока не коснулся королевских щек, однако и восковая бледность его покинула. Король с наслаждением пил из большой кружки горячий морс. В комнате оглушительно пахло медом и травами. «Вот надо было вам, мэтр, испортить такой замечательный напиток своими настойками!» проворчал он. «Нельзя было подождать до второй чашки?» «Нельзя!» «Даже без вашего величества» рявкнул целитель, который выглядел не лучше своего пациента. «Нужно подкормить ваше сердце, пока оно еще чего-нибудь не выкинуло». Король внимательно посмотрел на него. «Впервые вижу, чтобы вы злились». «Было так плохо?» «Хуже некуда», поморщился ожин. «Ваше Величество, мой дорогой король, вы понимаете, что следующий приступ будет для вас последним, и никакие силы в мире, кроме запретного на искусства некромантии, не смогут вас воскресить». Редерт допил морс и поставил кружку на тумбочку у кровати. «Мой дорогой мэтр», — вздохнув, сказал он, — «раз дела обстоят таким образом, я могу вам поклясться, что знаю, где хочу умереть. Вот только разберусь с делами». «Где мой сын и моя невестка?» «Никаких дел, ваше величество, или я пою вас сонным зельем и продержу в целительном сне до тех пор, пока в Лассурии не будет убит последний бешеный оборотень», — рассердился целитель. «Тогда позовите сюда моего шута», — фыркнул король, «ибо мне грустно жить дальше». Жужжин возвел глаза к потолку и судорожно вздохнул. Его Величество смотрел на него, не мигая, и напоминал филина, разбуженного посередине дня. «Ну, хорошо!» — сдался целитель. «С ее высочеством все в порядке. Она родила вам двух прекрасных внуков — мальчика и девочку». «Девочку?» — изумился Ретерд. «Да ну!» «Ну да!» — кивнул Ожин. «Принцесса и новорожденные чувствуют себя прекрасно. Полагаю, во дворце теперь будет очень шумно. Детки голосистые, особенно принцесса Хлоя. «А как назвали маленького принца?» — заволновался король. Редерт улыбнулся целитель. «Теперь у нас есть Редерт старший и Редерт младший Малыш, вылитый папа в детстве». «Что с арком?» — напряженно спросил Редерт старший «Он жив?» Он жив, здоров и, полагаю, с наслаждением сносит головы бешеным, используя те самые малопушки, которые вы запретили, ваше величество. Прозвучал хрустальный голос, и следом за ним в покоях появилась его обладательница. Никорин подошла к кровати, бросила испытующий взгляд на короля. Выглядите неплохо, по крайней мере, по сравнению с тем, что было небо и земля. А земле не надо, поморщился король. По словам мэтра Жужина, я чуть было в ней не оказался. Ожин не лжет, пожала плечами Ники. Если бы не он, а также новый помощник королевского мага Варгас Серафин. И только чудо, лежать бы вам сейчас в пышных одеждах на возвышении в большом тронном зале, в окружении цветов и скорбящих подданных. Целитель укоризненно покосился на архимагистра и поспешил перевести тему. Как там Варгас? Парень молодец, держался до последнего. — Ему потребуется пара недель на восстановление, но все поправимо, — кивнула Ники. Я рада, что не ошиблась в нем. — Подожди, ты сказала малопушке? — Запоздало, подскочил на подушках король. Архимагистр кивнула. — Я подумал, ослышался, — нахмурился Редерт и вдруг рассмеялся. — Вот ведь королевский сын! «От Калея я мог ожидать такой пакости, но не от Арка. «На этом разговор о делах будем считать законченным», — нудным тоном произнес Ожин. «Или я попрошу ее могущество ввести у вас в магический транс, дабы вы могли наслаждаться прекрасными видениями». Нике прищурилась. «Не надо в транс!» — воскликнул его величество. «Позовите моего шута, и я буду самым примерным из ваших пациентов». «А когда сочтете нужным, Ожин, будьте так добры, принесите мне внуков, я хочу на них посмотреть». Архимагистр, скрывая улыбку, чуть повернула голову к двери, и та распахнулась. В комнату осторожно, словно олень, выходящий из леса, шагнул Дрюня и тут же просиял, увидев сидящего в кровати короля. «Иди сюда, дурак!» — улыбнулся король. «Будешь меня веселить, раз уж делами мне заниматься запретили». «Ты еще не забыл, как меня веселить?» Дрюня покосился на Ники и промолчал. «Он забыл», — доброжелательно сообщила та. Вынула из кармана бутылек с прозрачной жидкостью и потрясла им перед лицом короля. «Имейте в виду, Ваше Величество, если Шут еще раз попробует принести что-то из запрещенного вам с этого дня мэтром Жужжином, у него, у Шута, отнимутся руки и отсохнет язык». Я прослежу за этим лично. «Даже не знаю, что страшнее», — пробормотал Ридерд сочувственно взглянув на побелевшего Дрюню. «Ладно, братец, иди сюда. Будешь веселить меня рассказами о моих внуках». «Так-то лучше», — кивнул мэтр Жужжин. «Я вернусь через полчаса с новой порцией лечебного морса, Ваше Величество. У двери дежурит гвардейцы, которые не пропустят сюда никого, кроме меня». или ее могущество, имейте в виду. Но...» — попытался возразить король. «Никаких но, Редиерт!» — промурлыкала архимагистр. «Ведь приказ отдан твоим сынам и будет выполняться неукоснительно до тех пор, пока мэтр Жужжин не решит, что ты окреп настолько, чтобы вновь заняться делами». Арк отдал такой приказ, — округлил глаза король. «Он же где-то в вишенроге, э -э, лупит побешенным. бешеным». Не арк, с видимым удовольствием, вновь мурлыкнула Ники и исчезла. «А кто же?» — удивился его величество. «О, братец, это и есть главная новость дня!» — воскликнул Дрюня, наконец, приходя в себя, и привычно упал в кресло, стоящее у окна. «Сейчас ты будешь изумлен, как говорят гномы, по самые ядры!»